Загорло открыл глаза. Мир вокруг был сплошь серым, если не считать стоявшей перед ним фигуры в черном плаще. По привычке он попытался применить свой любимый метод. «Хм, твои глаза, э, нос, подбородок!» Загорло наконец понял, что задача ему не по плечу. «Да!» – сказал Смерть. «Я настоящая загадка! Прошу сюда, господин Загорло!»